Француженка. «Барышня, пожалуйте заниматься. Мамзель, пришли!» Барышня собирала книжки и тетрадки и шла в классную комнату. Всё равно какая барышня — маленькая, большая, весёлая, забитая, красивая дурнушка. Их так много прошло через длинную жизнь, мадмуазель Бажу что она давно всех их спутала и перестала отличать одну от другой. Уже много лет назад, заметив, что постоянно смешивает имена своих учениц, мадмуазель Бажу стала просто называть их «дитя мою — «mon enfant», и дело пошло гладко. Остальное всё было одинаково — та же грамматика, тот же перевод из «Марго». Les sont très «Колени верблюда очень гибки», — диктует мадмуазель Бажу. Так диктовала она и двадцать, и тридцать, и сорок лет назад. И так же Наденька, или Варенька, или Леночка забывала ставить X на конце «жену» или «э» в слове «шамо». Близко проходила огромная жизнь, события мировой или индивидуальной важности, эпидемии, войны, восстания, человеческая любовь с ее трагедиями, тоской и счастьем. Мадмуазель Бажу не замечала ничего. Правда, когда в каком-нибудь доме говорили об ужасах войны, она делала испуганно круглые глаза и скорбно сжимала рот. Но всё это было нечестно, притворно, из простой вежливости. Война, эпидемия, жизнь — это всё неважно и несерьёзно. Это всё пестри, требит, мелькает быстро. Обернёшься и нет, и опять новое, и снова уйдёт. Остаётся всегда только одно — колени верблюда очень гибки. Это неприходящее, это вечно, незыблемо и абсолютно. Это наука. Иногда встречает она на улице какую-нибудь из бывших учениц, даму с мужем, с детьми. «Мадмуазель Бажу, вы всё такая же, а вот это мои дети. Видите, какие большие?» Мадмуазель улыбается большим детям и потом долго старается вспомнить, Кем была прежде эта дама? плаксой или Катенькой, или злой Варенькой, нарочно разбившей чернильницу? Вышла замуж счастлива, а может быть, несчастлива. Кажется, это у неё кто-то умер или родился. Мелькает всё это, рябит, пестрит. Несерьёзно. «Пишите, дитя моё!» колени верблюда очень гибкие. Но один раз жизнь захватила ее, и вот с тех пор трясется у нее голова как-то смешно, боком, словно мадмуазель Бажу все время не одобряет чего-то, с чем-то не согласна. Земных привязанностей было у нее только две — кошка Жали и мадам Поль. Кошка была старая, неблагодарная и безобразная животное. Вся кожа висела на ней, болталась мешком на брюхе, и, положив ей руку на спину, можно было чувствовать, как кости шевелятся отдельно от мяса. Расслоилась вся кошка от старости и развалилась на составные части. Несмотря на всё своё убожество, Кошка всю жизнь презирала мадмуазель Бажу и так презирающий и окалела. Чувствуя приближение конца, она вдруг вылезла за окно и пошла по соседней крыше. Мадмуазель Бажу с отчаянным воплем поползла за ней. «Ты упадешь, Жали! Жали, у тебя закружится голова!» Она плакала и ползла по крыше и только радостные возгласы гогочущих внизу дворников заставили её опомниться и полезть назад через окно в комнату. Ажали спустилась на соседний двор и околела. Она презирала мадмуазель Бажу. Мадам Поль была старой отставной гувернанткой и много лет жила в одной комнате с Бажу. Нрава она была строптивого, сварливого. Про каждого знала что-нибудь скверное и критиковала даже учебник Марго. Знала разные ученые вещи, о которых ее сожительницы и во сне не снилось. Каждое утро выходила на лестницу вытряхать гусиным крылышком из старой вязаной юбки зловредных бацил и когда шла на улицу затыкала обе ноздри гигроскопической ватой, чтобы не напрыгали в нос опасные микробы. С мадмуазель Бажу обращалась она, как с проказливой девчонкой. Распекала, журила, да немала. И вдруг неожиданно умерла от холеры. Мадмуазель Бажу долго не понимала, в чем дело. Не понимала, что если человек умер, то уж навсегда и все торопилось попасть вовремя домой, чтобы мадам Поль не сердилась. Потом поняла. И вот тогда, единственный раз за всю свою преподавательскую деятельность, восстал дух ее против Марго. Против незыблемых и вечных законов загорелась душа, задрожали новые неведомые ей струны, и вместо коленей верблюда Продиктовала мадемуазель Бажу свое, от своего духа рожденное слово. «Ле колера э – тре мальзан». «Холера очень вредна». «Тре мальзан». Она хотела сказать еще что-то, но вдруг почувствовала себя одинокой, беспомощной и потерянной, преступившей законы и пределы. Она остановилась, ужаснулась, И горько заплакала, и в первый раз ушла, не закончив урока. Два дня сидела она дома, думала о смерти, о старости и купила себе рыжий паричок. Он очень не шёл к ней, этот паричок. Лицо у неё было круглое, добродушное, с красными старушечьими жилками на щеках, глазки маленькие, доверчивые. Парик жил сам по себе, своей жизнью. Иногда лихо сползал на затылок, иногда ухорски загибался набок. У висков всегда выбивались из-под него тонкие седые волосики. Но он не унывал и на это обстоятельство не обращал ни малейшего внимания. На ученицы их родителей парик произвел самое удручающее впечатление. Она рехнулась на старости лет. «Умный доктор, друг семьи», — сказал серьезно, сдвинув брови. «Ничего. Это у нее эротическое помешательство. Это бывает со старыми девами в ее возрасте». Прислуга весело фыркала. От двух мест мадмуазель Бажу отказали без объяснения причин. За уроком девочка-кавочка в присутствии матери вдруг затянула, задразнила. «А у Бажу седые волосы торчат. Всё равно парик не помогает». Мать девочки покраснела. «Кавочка, уеди на минутку. Мне надо поговорить с мадмуазель». Девочка вышла. «Мадмуазель Бажу, вы меня извините. Я ведь к вам очень хорошо отношусь. Только зачем вы это делаете? Это парик». Вы ведь уже пожилая? К чему это? К ее удивлению, мадмуазель Бажу совсем не сконфузилась. Она подняла свои маленькие доверчивые глазки и сказала: «Нет, мадам, я не пожилая». Мать девочки смутилась и даже испугалась. Ради бога, не обижайтесь на меня. Конечно, каждый имеет право причесываться как хочет, но понимаете? «Пример для детей, ведь вы же знаете сами, сколько вам лет!» Но мадмуазель Бажу, опять не опуская глаз, повторила, «Я не пожилая. Уверяю вас, что я не пожилая. Я очень-очень старая женщина. Этот паричок меня молодит, а я очень-очень старая». Если я не буду носить парика, все сразу поймут, какая я старая и не дадут мне ни одного урока. Может быть, он очень смешной, мой паричок, но без него у меня не будет хлеба. Жонрепа дю пон, мадам. У меня не будет хлеба, мадам. Она ласково смотрела своими маленькими доверчивыми глазками. Ласково и просто. Чего же тут? У неё спросили, она объяснила. Ну, дитя моё, теперь за работу. Пишите. «Les genoux сон chameau sont très flexibles. Колени верблюда очень гибкие.